Тьма клубилась вокруг. Раут различал все ее оттенки, от серых, неясных теней до синевы, за которые не было видно никакой надежды. Он находился в плену уже несколько часов, а может дней. Его точно начали искать и скоро обнаружат, в каком бы погребе его не держали. А пока оставалось скулить от досады и пытаться обратиться. В истинном облике он становился сильнее, еще более храбрым, и, что главное, включались инстинкты зверя, избегающего ловушек еще до того, как капканы были расставлены. Но обратиться не получалось. Он, тот, кого боялись даже соплеменники, называя за глаза безумным рыжим, теперь покорно сидел на грубо сколоченном табурете и держался за его острые углы, только бы не пустить тьму внутрь. А она насмехалась. Знала, что ее время придет, что добыча имеет свойство уставать, а то, что смотрело на него из тьмы, не знала устали, как не имело физической формы. И оно не нападало только выжидала, выпучивая сотни любопытных и голодных глаз. Причем первого в них было больше, чем второго. Он понимал сущность, призванную из тьмы веков. Сожрать ослабевающего — дело нехитрое, а изучить его страх, почувствовать, как наивный пытается бороться, но вязнет в липкой паутине бездействия, будто муха, гораздо интереснее. «Я не выдам имен!» — крикнул он, задрав голову, и хрипло рассмеялся. Но сущность во тьме не отозвалась. Ей было неинтересно знать имена членов Лиги Неравнодушных. Все это пустые звуки, которые замолкнут раньше, чем сотрутся временем тела их носившие. А те, кто призвали сущность и вовсе не хотели сделки. Больше для проформы они спросили о соратниках, но, получив плевок, перестали интересоваться и кинули его сюда, даже не потрудившись связать. Вначале он усмехнулся, удивляясь такой беспечности, а теперь понял — никуда ему не деться. Сущность с тысячей щупалец протянула их к нему — и он быстро отпрянул. Первый раунд начался. Что ж, другое дело. В сражении Рауду не было равных. Еще удар на этот раз более точный. Щеку опалило огнем. Кажется, задело ухо. Если вообще от него что-то осталось. Ну и ладно, шрамы украшают воина. В воздухе разлился запах крови, осев на языке привкусом разгоряченного железа. И его истинная сущность завыла, подняв голову. Кости трещали и росли новые, шерсть проступила наружу, слов не стало, остался звериный рык. Зрение обострилось. Сделав клубящуюся тьму выпуклый Раут различал в ней единственную огромную, как воронка, пасть с сотнями острых зубов. Сущность ухмылялась. Совсем как его глупые соплеменники из числа тех, кто не попробовал на собственной шкуре силу его клыков. Он снова зарычал и бесстрашно прыгнул во тьму. Передние лапы пронзили пустоту, мрак расступился, чтобы тут же сдавить с боков и сомкнуться за спиной. Сущность отрывисто залаяла. Раут только потом осознал, что она смеется над ним. Развернувшись в прыжке так, чтобы не показывать врагу спину, он ринулся в бой и натолкнулся на табурет, подсунутый кем-то в последний момент. Вот ведь только секунду назад его не было на пути, а тут он возник и больно ударил в грудь. Раут краем сознания ухватил мысль, что это ловушка, что сущность во тьме играет с ним, как с котенком. Но вскоре ей это наскучит, и тогда ему придется туго. Волкодлак все еще верил в то, что ему удастся выпутаться из передряги. Древние, конечно, сукины дети еще те, но их сила давно иссякла, а самые грозные заклинания потерялись во тьме веков. И даже призванная ими сущность с огромным, вечно голодным ртом воронкой все же слишком неповоротливо для такого опытного в дуэлях волка как он стоило это подумать и успокоиться как он понял что недооценил противника сущность ринулась в бой одно неловкое движение секундное замешательство и она выдрала приличный клок шерсти и кожи сбока оголив мясо ерунда царапина — подумал Раут и стал осторожнее. Видимо, сущность хотела измотать его. Значит, надо затаиться и отражать нападение, пока она не устанет. Или пока не представится возможность для решительного броска. И снова услышал отрывистый лай. На этот раз немного иной, с похожими на карканье звуками. Раут отступил, чтобы не получить удар сзади. А тьма сгущалась. Вот уже пропали серые неясные тени, клубящиеся в ней. И воздух вокруг сделался тяжелым, душным, давящим на плечи. Он ждал нападения. Серьезного, настоящего. Инстинктом хищника чуял, что сущность задумала укусить его и проглотить разом не оставив даже кончика рыжего хвоста. Нет, еще никто не мог с ним сладить. И ни какой-то тупой твари тягаться с его навыками ближнего боя. Тьма навалилась разом. Она придавила к сырой земле, заставив распластать лапы. Вначале он еще пытался вскочить на ноги, но потом разом понял тщетность усилий. «Это как селок». Чем больше пытаешься вывернуться, тем сильнее затягивается удавка. Какое изящное решение, достойное сильного противника. Ты сражаешься с отвлекающим внимание чудищем, которое загоняет тебя в угол, заставляя принять оборонительную позицию. И вот уже когда кажется, что опасность подконтрольна, истинный охотник делает выпад. «Провели как кутенка». Подумал Раут с досадой и лишь потом почувствовал, как тьма высасывает его силы. Он слабел и вскоре уже не мог пошевелиться. А потом тьма проникла в душу, заполонив собой все. Живая чернота забирала все то, что дорого каждому. Память, личность, дар. Очень изящно. Тело вновь приобрело прежний облик а звериная сущность, поскулив напоследок, навсегда покинула его. Он больше не был волкодлаком, но тьма оказалась милосердной. Она забрала и жизнь. Последним озарением рыжего Рауда была мысль о том, что тьма теперь все знает и будет искать его соратников, чтобы тоже забрать у них силы, а если не найдет, накинется на кого-то еще. Ей все равно лишь бы живое и носящее в себе дар.